«Честное слово, не вижу ни того, ни другого», — сказал Генрих. «Я тоже», — сказала Маргарита. «Но если ты их не видишь, Анрио, ты еще можешь их слышать, во всяком случае цаплю», — заметил Карл. «Слышишь? Слышишь? Она просит пощады». В самом деле, три жалобных крика, которые могло уловить только очень опытное ухо, донеслись с неба на землю. «Слушай, слушай!» — крикнул Карл. Ты увидишь, что они начнут спускаться куда быстрее, чем поднимались. В самом деле, когда король произносил эти слова, появились обе птицы. Это были две черные точки, но по разной величине этих точек можно было легко заметить, что сокол держит верх. — Смотрите, смотрите! — крикнул Карл. — Железный клюв бьет ее! В самом деле цапля, летевшая под хищной птицей, не пыталась защищаться. Она быстро шла вниз, все время подвергаясь нападениям сокола, и только вскрикивала в ответ. Вдруг она сложила крылья и камнем стала падать вниз. Но то же самое сделал и ее противник. А когда беглянка захотела возобновить полет, последний удар клюва распластал ее. Кувыркаясь в воздухе, она продолжала падать. И в ту минуту, когда накоснулась земли, сокол пал на нее с победным криком — покрывшим предсмертный крик побежденной. «К соколу! К соколу!» — крикнул Карл и пустил коня галопом в том направлении, куда спустились обе птицы. Но внезапно он осадил коня, вскрикнул, выпустил по воде и одной рукой уцепился за гриву, а другой схватился за живот, словно желая вырвать внутренности. На его крик примчались все придворные. «Ничего, ничего!» — говорил Карл, со спаленным лицом и злуждающим взором. Мне показалось, будто мне по животу провели раскаленным железом. Едем-едем, это пустяки. Карл снова пустил лошадь в голубь. Герцог Лансонский побледнел. — Что нового? — спросил Генрих Маргариту. — Ничего, — отвечала она. — Но вы заметили, что мой брат сделался пунцовым? — Это, однако, ему не свойственно, — заметил Генрих. Придворные удивленно переглянулись и последовали за королем. Собравшиеся, подъехали к тому месту, где опустились птицы. Сокол уже выклевывал у цапли мозг. Подъехав к ним, Карл спрыгнул с коня, чтобы поближе увидеть конец битвы. Но, ступив на землю, он вынужден был держаться за седлом. Земля кружилась у него под ногами. Он чувствовал непреодолимое желание заснуть. «Брат, брат, что с вами?» — воскликнула Маргарита. — У меня такое ощущение, какое наверное, было у порции, когда она проглотила горящие угли, — ответил Карл. — Я весь горю, мне чудится, что я дышу пламенем. Сказавший это, Карл дыхнул и был удивлен, что не увидел, как из его губ вырывается огонь. В это время сокола взяли, снова накрыли клобучком, и все столпились вокруг. Карла. «Ну что? Что? Зачем вы меня обступили? Клянусь телом Христовым, все прошло». А если что и было, так просто мне напекло голову и опалило глаза. «Едем, едем на охоту, господа. Вон целая стая черков. Пускай всех, черт подери, уж и потешимся». Тут... Расклобучили и пустили одновременно шесть соколов, которые стремились прямо на добычу, а вся охота во главе с королем вышла на берег реки. — Ну, что скажете, сударыня? — спросил Генрих Маргариту. Генрих подозвал сокольничьего, который нес цаплю. Раззолоченная шумная лавина катилась по откосу, а он остался там, где теперь соорудили террасу. и делал вид, что разглядывает труп побеждённый. Часть шестая. Глава первая. Павильон Франциска I. Как прекрасна была королевская охота на птиц, когда короли были ещё почти полубогами, и когда охота их была не простой забавой, а искусством. И всё же нам придётся расстаться с этим королевским спектаклем – и проникнуть в ту часть леса, где вскоре к нам присоединятся все актеры, принимавшие участие в только что описанной нами сцене. Вправо от дороги фиалок идут длинные аркады, образуемые листвой и в этом шистом приюте, где среди вереской лаванды пугливый заяц, то и дело настораживает туши, где странствующая лань поднимает отягощенную рогами голову, раздувает ноздри и прислушивается, Есть полянка. Она находится достаточно далеко, чтобы ее не было видно, но недостаточно далеко, чтобы с этой полянки нельзя было видеть дорогу. Двое мужчин, лежавших на траве среди этой полянки, расстелив под собой дорожные плащи, положив рядом длинные шпаги и два мушкетона с раструбом на конце дула, называвшиеся в ту пору патриналями, Элегантностью своих костюмов напоминали издали веселых рассказчиков Де Камерона. Вблизи же грозное оружие придавало им сходство с местными разбойниками, каких сто лет спустя Сальватор Роза писал с натуры на своих пейзажах. Один из них сидел, подперев голову рукой, а руку коленом, и прислушивался, подобно зайцам или ланям, о которых мы сейчас упоминали. «Мне кажется, — сказал он, — что сейчас охота странным образом приблизилась к нам. Я даже слышал крики сокольничьих, подбадривавших соколов. «А я теперь ничего не слышу», — сказал другой, казалось, ожидавший событий более философски, нежели его товарищ. «Вероятно, охота стала удаляться. Ведь я говорил тебе, что это место не годится для наблюдений. Нас не видно, что правда, то правда». Но ведь и мы ничего не видим. «А, черт! Дорогой Небал!» — возразил собеседник «Надо же нам было куда-то девать двух наших лошадей, да двух запасных, да двух мулов, так тяжело нагруженных, что я уж и не знаю, как они будут поспевать за нами. А чтобы решить столь сложную задачу, я не знаю ничего более подходящего, чем эти буки и столетние дубы. А потому...» «Я осмеливаюсь утверждать, что Дэмуи не только не заслуживает твоих проклятий, но что во всей подготовке нашего предприятия, которым он руководит, я чувствую зрелую мысль настоящего заговорщика». «Отлично», — сказал второй дворянин, в котором наш читатель наверняка узнал Коконуса. «Отлично! Слово вылетело, я его ждал. Ловлю тебя на нем. Стало быть, мы заговорщики». Мы не заговорщики, мы — слуги короля и королевы, которые составили заговор, а это совершенно одинаково относится и к нам. — Как, Конос, я же говорил тебе, — продолжал Ламуль, — что ни в малой мере не вынуждаю тебя идти следом за мною в этом приключении, ибо меня влечет только мое личное чувство, которого ты не разделяешь и разделять не можешь».